Этот способ подхода к делу с помощью намеков упорно применяется в Советском Союзе, начиная с 1956 года. В своем докладе на закрытом заседании 20-го съезда в феврале 1956 года Хрущев говорил, «Необходимо заявить, что обстоятельства убийства Кирова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 Заметив, что Киров был препятствием для чистолюбивых устремлений Сталина, автор статьи добавлял. Но не прошло и года после окончания 17 съезда,